27. Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука, да прихватив шею, пальцами вертел головой точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума. — Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина, — сказал ему Базаров. — Я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне. — Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду, — отвечал Василий Иванович. Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него, и жену свою удерживала от всяких лишних изъявлений нежности. — Моя матушка моя, — говорил он ей в первый приезд, енюшки, ему надоедали маленько. Теперь надо быть умней. Арина Власина соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. — Янюшенька, — бывало скажет она, — А тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюли или печет. — Ничего, ничего. Это я так. А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку. — Как бы, голубчик, узнать, чего янюша желает сегодня к обеду? Щей или борщу? — Да что ж ты у него сама не спросила? — А надоем. Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливую скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общество. Пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексея. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. — Янюш меня сокрушает, — жаловался он в тихомолку жене. — Он не то что недоволен или сердит, отбоишь ничего. Он огорчен, он грустен, вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побронил нас с тобою. Худеет, цвет лица такой нехороший. — Господи, господи, — шептала старушка, — надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит василь Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии, но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно, и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему, что ты все около меня словно на цыпочках ходишь, эта манера еще хуже прежней. — Ну, ну, я ничего, — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Также бесплодные остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына, но тот равнодушно промолвил. Вчера я прохожу мимо забора и слышу здешние крестьянский мальчики вместо какой-нибудь старой песни Горланят. Время верное приходит, сердце чувствует любовь. Вот тебе и прогресс. Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрение на жизнь, братец. Ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык, настоящие законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих. «А мы многим тоже» потому, значит, какой положен у нас примерно предел. Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир, перебивал его Базаров. И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит. Эй, ты, батюшка, земля стоит на трех рыбах. Успокоительно, с патриархально добродушной певучестью объяснял мужик. А против нашего это исти, миру, известна господская воля. Потому вы, наши отцы. — А чем строж барин взыщет, тем милей мужику. Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся А мужик побрел в освояси. — О чем толковал? — спросил у него другой мужик, средних лет и угрюмого вида, и издали с порога своей избы, присутствовавшей при беседе его с Базаровым. — Они доимки, что ли? — Какой они доимки, братец ты мой? — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести а напротив слышалась какая-то небрежная суровость. — Так, болтал кое-что. Язык почесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает? — Где понять? — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками базаров, как хвалил он в споре с Павлом Петровичем, Этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу. Но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться. И над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их вход. На насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова. И чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого его счастливленный отец. Он даже повторял эти иногда тупые или бессмысленные выходки, И, например, в течение нескольких дней ни к селу, ни к городу все твердил. «Ну, — но это дел девятое. Потому только что сын его, узнав, что он ходил к заутрене употребил это выражение. — Слава богу, перестал хандрить, — шептал он своей супруге. — Как отделал меня сегодня чудо? Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. — Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе, В мужском армяке и рогатой кичке вручая есть клянку гулярдовой воды или банку беленной мази. — Ты, голубушка, должна ежеминутно Бог благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат, теперь понимаешь ли ты это. Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача. А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колодки подняла... Значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца. Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял «Посмотрите, что за корни! Это красиво у Евгения!» «Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дупы тот бы!» — вылетел вон. — Похвально! — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика. Однажды мужичок с соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного Тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание василь Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома, он так и умер в телеге. Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. Есть? На что тебе? Нужно рамку прижечь. Кому? Себе. Как себе? Зачем же это? Какая-то рамка? Где она? — Ну, вот тот на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. — Но, Ну, вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти, речь самого Бога. — промолвил Василий Иванович. — Позволь мне это сделать самому. Базаров усмехнулся. — это охотник, до да, практики? — Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика, не больно. Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился. — Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижать железом? — Это бы раньше надо сделать. А теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно. — Как поздно? — едва мог произнести Василий Иванович. — Еще бы с тех пор четыре часа прошло слишком. Василий Иванович еще немного прижег ранку. — Да разве у язного лекаря не было адского камня? — Не было? — Как же это, боже мой! Врач не имеет такой необходимой вещи. Ты посмотрел на его ланцеты, — промолвил Базаров. И вышел вон. До самого вечера в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, Чтобы входить в комнату сына. И хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более, что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось, целых два дня он крепился хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился. Но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда. — А чего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено. — Не хочется, так и не ем. — У тебя аппетиту нету. — А голова, — прибавил он робким голосом, — Болит. — Болит. Отчего ей не болеть? Арина Власевна выпрямилась и насторожилась. — Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василь Иванович. — Но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать? Базаров приподнялся. — Я не щупаю, скажу тебе, что у меня жар. — Я сноб был? — Был я озноб Пойду прилягаю, вы мне пришлите липового чая. Простудился, должно быть. да ты я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьевна. Простудился, — повторил Базаров и удалился. Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цвета, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы. Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой и полузабывчивой дремоте. часов в первом утра он с усилием, раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти. Тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и... До половины, заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власина тоже не ложилась, и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, как дышит Янюша, и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать. Голова у него закружилась, кровь пошла носом, он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал. Арина Власевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал «Лучше» и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками. Она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело. Все лица вытянулись. Сделалась странная тишина. Со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там, как истукан, словно пораженный несказанным изумлением. Выражение изумления вообще не сходило у него с лица и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ, но к собственному ужасу вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился. Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться. Василий Иванович подал ему воды и, кстати, пощупал его лоб. Он так и пылал. — Старина! — начал Базаров сиплым и медленным голосом. — Дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь. Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил. «Евгений — Евгений! — пролепетал он. «Ну, — Что ты это? Бог с тобою! — Ты простудился полно! Не спеша перебил его Базаров. — Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь. — Где ж признаки заражения, Евгений? Помилуй. — Это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна. Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха. — Положим, — сказал он, наконец. — Положим, если, если даже что-нибудь вроде заражения. — Пиэмии, — подсказал сын. — Ну да, вроде эпидемии. — Пьеми! — и отчетливо повторил Базаров. — Алюш позабыл свои тетрадки. — Ну, да, да, как тебе угодно, а все-таки мы тебя вылечим. — Ну, это дудки. — Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру. это случайность очень, по сказать, неприятное Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что у вас религия сильна. Вот вам случай поставить ее на пробу. Он отпил еще немного воды. А я хочу попросить тебя об одной вещи, пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над Титеревым. Точно, я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь. Помил Евгений, ты говоришь совершенно как следует, тем лучше. Ты мне сказал, ты послал за доктором. Этим ты себя потешил, потешь и меня. Пошли ты, Нарочного, к Аркадий Николаевич, подхватил старик. Кто такой Аркадий Николаевич? Проговорил Базаров как бы в раздумье. А, да, птенец этот. Нет, ты его не трогай. Он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли, Нарочного, к а Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица. Знаешь, Василий Иванович кивнул головой. Евгений, мол, Базаров кланится, велел и велел сказать, что умирает. — Ты это исполнишь? — Исполню. Только возможно ли это дело, чтобы ты умер? Ты, Евгений, ну, сам посуди. Где ж после этого будет справедливость? — Это я не знаю. А только ты -то нарочного пошли. — Еще минуту пошлю, и сам письмо напишу. — Нет, зачем? Скажи, что кланится, велел. Больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам... Странно хочу остановить мысль на смерти, ничего не уходит. Вижу какое-то пятно, и больше ничего. Он опять тяжело повернулся к стене, а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до Жениной спальни, так рухнул на колени перед образами. — Молись, Арина, молись, — простонал он. — Наш сын умирает. Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал, Я, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей. И тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления. — Вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские? — спросил Базаров, и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места. — Сила-то сила, — сила, промолвил он, — вся еще тут. — А надо умирать. Старик тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста. Кто там плачет?» Прибавил он погодя немного. «Мать?» «Бедная. Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь. Ну, коль христианство не помогает, быть философом, стоиком, что ли? Ведь ты хвастался, что ты философ». «Какой я философ?» Завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам. Базарову становилось хуже с каждым часом. Болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили, он еще боролся. «Не хочу бредить», — шептал он, сжимая кулаки. «Что за вздор?» И тут же говорил, ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет. Василий Иванович ходил, как помешанный. Предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги, обернуть в холодные простыни, рвотные горчишники к желудку. «Кровопускание!» — говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то укрепляющего-согревающего, то есть водки. Арина Власевна сидела на низенькой скамеечке возле двери, и только по временам уходила молиться. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием. Сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой. Ночь была нехороша для Базарова, жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтобы Арина Власьевна его причесала, поцеловала у ней руку и выпил глотка два чаю. — Василий Иванович оживился немного. — Слава Богу! — твердил он. — Наступил кризис. — Прошел кризис. — Эка, подумаешь! — промолвил Базаров. — что значит? — Нашел его, сказал. — Кризис. — И утешен. — Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажет ему, например, дурака, и не прибьют. Он опечалится. Назовут его умницей, и денег ему не дадут. Он почувствует удовольствие. Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление. — Браво! — Прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши. Базаров печально усмехнулся. — Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил? — Тебя лучше. Вот что я вижу, вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович. — Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. А кто и помнишь? Послал? — Послал. Как же? Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог. — Евгений, — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын. Это необычайное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени, давившего его забыть, я произнес, — Что? «Мой отец!» «Евгений!» — продолжал Василий Иванович. Я опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. «Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь, но, воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью. Исполни долг христианина. каково то мне это, тебе говорить, это ужасно, но еще ужаснее. Ведь навек Евгений...» «Ты подумай, каково-то!» Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное. «Я не отказываюсь, если это может вас утешить», промолвил он наконец. «Но мне кажется, спешить еще ни к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше. Лучше, Евгений, лучше. Но, кто знает, ведь это все в божьей воле. А исполнивший долг... Нет, я подожду», — перебил Базаров. Я согласен с тобой, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж, ведь и беспамятных причащают. Помилуй, Евгений, я подожду. А теперь я хочу спать, не мешай мне. И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы. Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Васили Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика запряженной четверней въезжала двуместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Леврейный лакей творял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантилье выходила из нее. «Я одинцова», — промолвила она. — Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора. «Благодетельница — Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам. Между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией вылезал, не торопясь из кареты. — Жив еще, жив! Мой Евгений теперь будет спасен! Жена! Жена! К нам ангел с неба! — Что такое, Господи? Пролепетала, выбегая из гостиной старушка, и, ничего не понимая, тут же в переднюю упала к ногам Анна Сергеевна и начала, как безумно, целовать ее платье. Что вы, что вы? твердила Анна Сергеевна, но Арина Власьевна ее не слушала. А Василий Иванович только повторял Ангел! Ангел! Воист Дерканки! Где больной? И где же есть пациент? проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. А здесь? — Здесь, пожалуй, за мной, вертестер герр коллега, — прибавил он по старой памяти. «Э — Э-э, — произнес немец и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет. — Доктор, от Анны Сергеевна Одинцовой, — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына. — Я она сама здесь. Базаров вдруг раскрыл глаза. Тут сказал, — Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего, господина доктора. Базаров повел вокруг себя глазами. Она здесь, я хочу ее видеть. — Ты ее увидишь, Евгений. Но сперва надо бы побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни. Это как Сидор Сидорович уехал, так звали уездного врача, и мы сделаем маленькую консультацию. Базаров взглянул на немца. — Ну, беседуйте скорее. Только не по-латыни. Я ведь понимаю, что значит я Моритур» уже умирает. — Сударь, по-видимому, владеет немецким языком, — начал новый питомец из кулапа, обращаясь к Василию Ивановичу. — Их габе... Говорить уж лучше по-русски, — промолвил старик. — А, так, это... Фот как это... Пошел, и... И консультация началась. Полчаса спустя Арчу Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет.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 — Я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали. — Анна Сергеевна, так была добра, — начал Василий Иванович. — Отец, оставь нас. — Анна Сергеевна, вы позволяете кажется, теперь? Он указал головой на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел. — Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. — Евгений Васильевич, я надеюсь... — Эх, Анна Сергеевна, встанемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая шутка смерти каждому в нове. До сих пор не трушу, а там придет беспамятство и... — Он слабо махнул рукой. — Ну что же мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла теперь подавно. «Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая». Анна Сергеевна невольно содрогнулась. «Ничего, не тревожьтесь, сядьте там, не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная». Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров. «Великодушная», — шепнул он. Ох, как близко и какая молодая, свежая, чистая в этой гадкой комнате. Ну, прощайте. Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, еще топорщица. Я ведь тоже думал, обломаю дел много, не умру, куда задачи есть. Ведь я гигант, а теперь вся задача гиганта как бы... «Умереть прилично, хотя никому до этого дела нет. Все равно вилять хвостом не стану». Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша. «Меня вы забудете», — начал он опять. «Мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. от чепуха. Но не разуверяйте старика». Чем бы дитя не тешилось, вы знаете, и мать приласкаете. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник. Мясо продает мясник. Постойте, я путаюсь. Тут есть лес. Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. — Евгений Васильевич, я здесь. Он разом принял руку и приподнялся. «Прощайте — Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте, послушайте, ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. — И довольно, — промолвил он и опустился на подушку. — Теперь темнота. Анна Сергеевна тихо вышла. «Что — Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович.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 «Возрабщу!» Но Арина Власевна вся в слезах повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. Так рассказывала потом улицкой Анфисушка. Рядышком и понурились свои головки, словно овечки в полдень. Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь. А там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится, измученным и усталым.